Здесь пластилин, карандаш и пистолеты. Тетя Мила засмеялась. И мы пошли через рельсы мимо станции и вышли на мягкую дорогу. По бокам стояли деревья. Я быстро разулся и пошел босиком. И был немножко щекотный и кол к ступням. Так же, как и в прошлом году, когда я в первый раз после зимы пошел босиком. И в это время дорога повернула к берегу. И в воздухе запахло рекой, еще чем-то сладким. И я стал бегать по траве и скакать, и кричать «О-га-га-га-га!»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 Про самое главное вспоминает совершенно случайно. Что ж ты мне не говорил, папа, что у меня есть дядя, капитан дальнего плавания? Не был тебе с Ваги честь. Тётя Мила снова расхохоталась. Я уже давно заметил, что тётя Мила смеётся, кстати, и не, кстати. Сейчас она засмелась, не, кстати. А папа сказал: "Я тебе говорил ещё в позапрошлом году, когда мы приехали в Сингапур. Но ты тогда был ещё маленький, и ты, наверное, забыл. Ну ничего, ложись-ка спать, завтра ты с ним увидишься".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 Какие лодки, и паруса. Обязательно попрошу рассказать. И я так долго думал и незаметно уснул. А в середине ночи я проснулся от страшного рычания. А, это, наверное, какая-то собака забралась в комнату, учуила, что я здесь сплю, и это ей не понравилось. Она рычала страшным утробом. Откуда-то из-за ширмы мне казалось, что я в темноте вижу её наморщенный нос и скаленные белые зубы. Я хотел позвать папу, но вспомнил, что он спит далеко на террасе. И я подумал, что я никогда ещё не боялся собак, и теперь мне всё отрусить. Сейчас мне уже 8. Я крикнул: "Туба, спать!" И собака сразу замолчала. Я лежал в темноте с открытыми глазами.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 «Подобрей, ты перестанешь на меня рычать!» И я сел, стал рыться в корзине, и хотя в темноте трудно было разобраться, но я все-таки вытащил оттуда котлету и два яйца. Мне как раз не было их жалко, потому что они были свадены в смятку. И как только собака опять зарычала, я кинул ей за ширму одно за другим оба яйца. «Туба! Есть!» И сразу спать! Она сначала помолчала, потом зарычала так свирепо, что я понял, она тоже не любит яйца в смятку. Тогда я метнул в нее котлету.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 Он подошел к столу и сказал ужасным басом «Доброе утро!» «А это кто? Неужели Денис?» У него было столько голоса, что я даже удивился, где он у него помещался. Папа сказал «Да, эти сто граммов веснушек, вот это и есть Денис, только и всего. Познакомьтесь, Денис, это твой долгожданный капитан». Я сразу встал, капитан сказал «Здорово». и протянул мне руку. Она была твёрдая, как доска. Капитан был очень симпатичный, но ж очень страшный был у него голос. И потом: "Где же кортик, пижамка какая-то? Ну а трубка где?" Всё равно уже прямая или кривая, ну хоть какая-нибудь. Не волни никакой. Как спал, харитуша?" спросил тётя Мил. "Плохо", сказал капитан. "Не знаю, в чём дело. Всю ночь на меня кто-то кричал". Только, понимаете ли, начну засыпать, как кто-то крикнет «Спать! Спать сейчас же!» А я от этого только просыпаюсь. Потом усталость берет свое, все-таки пять дней в пути, глаза слепаются, и опять начинаю дремать, проваливаясь, понимаете ли, в сон, опять крик «Спать! Лежать!». А в довершении всей этой чертовщины на меня стали падать откуда-то разные продукты. Яйца, что ли? По-моему, я во сне слышал запах котлет. А ещё, всё мне сквозь сон слышались какие-то непонятные слова: не то кужь, не то апорт, туба, сказал я. Туба, а не апорт, потому что я подумал, там собака кто-то так рычал. Я не рычал, а я, наверное, храпел. Это было ужасно. Я понял, что он никогда не подружится со мной. Я встал и вытянул руки по швам. Я сказал: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 колену своим именным кортиком. Он сказал это таким весёлым голосом, что у меня сразу словно камень упал с души. Я подошёл к капитану и сказал: "Дядя, расскажите мне про Сингапур.